Марианна. Луиза решила отметить обнадеживающие результаты исследования походом в детский магазин. Я противилась, но все же поддалась уговорам и пошла вместе с ней. Только предупредила, что купим лишь самое необходимое. На двадцати неделях выкидыши обычно не случается, но зачем испытывать судьбу? Луиза предложила компромисс. Отправиться просто, на разведку. Мы обследовали детские секции в Мазеркер, Маркс энд Спенсер, Бутс and Дженнерс. Щупали, мяли, ахали. Луиза даже вскрикивала от восторга. Она дала мне потрогать ползунки, распашонки, спальные костюмчики, подробно все описала. Не цвета, а фасоны, фактуру ткани. До чего прелестный комплект. Чепчик, как у эльфа. Чувствуешь, какой малюсенький. И рукавички со съемным откидным верхом. Как умно придумано. А эти ползунки с рисунком из мишек. Прелесть! Почему таких вещичек не шьют для взрослых, а? Зимой так уютно было бы сидеть в этом за компьютером. Представив, как Лу в ползунках и в младенческом чепчике выседает за компьютером, я захихикала. Меня распирало от хохота, но я чувствовала, что вот-вот расплачусь. Такая вдруг навалилась усталость. Но мы продолжили поход, продолжали щупать и мять одеяльца, пледы, махровые простынки для купания, симпатичные игрушки. Мариана положила на мою ладонь крошечные пинетки. «Совсем кукольные», — изумилась я. «Ничего удивительного, на младенческую ножку, только более плотные и теплые. Теперь пойдем в отдел, где гели для купания и кремы». Подведя меня к витрине, отвинтила крышечку какого-то флакону и сунула мне под нос. «Понюхай, как чудесно пахнет детский лосьон. Купим потом целую коробку». Она открыла что-то еще и тоже дала мне понюхать. Пена для ванны. А вот вещь так вещь. Эту штуковину помещают на дно пластиковой ванночки. Вот, потрогай. На нее кладут ребенка, и он оказывается в сидячем положении, то есть не нужно будет поддерживать головку. Ты сама сможешь помыть ему волосы, если они будут. Большинство рождается без волос. «А какой у детей цвет волос? Или он разный, как у взрослых?» «Да, разный. А глаза у всех новорожденных одинаковые, голубые. Настоящий цвет проявляется позже». «Ты заметила, что у Кейра глаза были разного цвета?» «Правда? А какого? Он тебе говорил?» «Один голубой, другой зеленый». «Поразительно!» — воскликнула Лу, И как-то потеряно умолкла. Я поняла, что смутила ее и разозлилась на себя. Испортила человеку настроение. А ведь мы так старались отвлечься от случившегося хотя бы на время. Но, наконец, сестра снова подала голос, и он был веселым. Сколько теперь всего напридумывали для мамочек. Хотя бы это приспособление для ванны. «Можно не беспокоиться, что вода попадет в личико ребенку. Можно самой без всякой помощи его помыть». «Ты в этом уверена?» «Абсолютно. Между прочим, ты далеко не первая незрячая мама-лапонька. Мы с Гертом полазали в интернете и обнаружили, что теперь существует много разных обществ, поддержки женщин с самыми разными физическими проблемами» и среди них очень много матерей-одиночек. Мы не стали рассказывать тебе об этом, ты же собралась отдавать ребенка. Но мне захотелось изучить обстановку, мало ли, вдруг бы ты передумала. Ты ведь все равно на это надеялась, да? Все равно. Никогда не верила, что ты решишься отдать собственное дитя. Не верила, что бы ты ни говорила. «Ты действительно считаешь, что мы справимся?» Лу обвела рукой мою почти исчезнувшую талию. «Обязательно! И даже больше тебе скажу. Наконец заживем настоящей жизнью!» Я убрала в шкаф детские одежки и подумала, что сейчас самое время переложить те немногие вещи, которые напоминали мне про Кейра. Разумеется, расставаться с ними я не собиралась, но хотела убрать подальше, чтобы не терзаться, случайно на них наткнувшись. Хорошо отработанный трюк. Не впервой мне было припрятывать напоминание о смерти. Я вытащила из плеера диск «Раутаваары» и убрала его в футляр, на котором была наклейка с брайлевской надписью. Я сунула его в полку с дисками между Рахманиновым и Равелем, где ему предстояло покоиться долго-долго, может быть, даже вечно. Открытка, которую Кир прислал Луизе со Sky. Недели две назад она нашла ее у себя в столе и спросила, не хочу ли я ее забрать. Сказала, что там изображены горы Куэлин, а я сказала, «Давай, буду демонстрировать знакомым, что побывала на Скайе». Луиза наверняка поняла, что знакомые тут ни при чем, и молча сунула ее мне в руку. Еще была кассета с «Северным сиянием», Только на ней сохранился голос Кейра, потому что вторую его звуковую открытку я выкинула в корзину, а первую у меня украли вместе с сумкой. Едва ли я когда-нибудь рискну ее поставить. Даже когда Кейр был жив, я не могла слушать эту запись без слез. Но я обязана была сохранить ее, драгоценную памятку для моего сына. Единственное живое свидетельство того, каким замечательным человеком был его отец. И кассету, и Луизину открытку я убрала в деревянную шкатулку, где хранились наговоренные на пленку письма Харви. Еще оставался шарф, кашемировый шарфик, который я тогда украла на Скай, а потом тайком снова повесила на прежнее место — Понадеялась, что Кир не заметил пропажу, но Луиза справедливо как-то сказала, что этот человек замечает все. Надо же! Он вернулся! Прилетел одновременно с ласточками. Кто прилетел? Шарф! Но ты зря беспокоилась. Оставила бы себе. В Эдинбурге он гораздо нужнее. Там чертовски холодно зимой. — Издеваешься. Ну да, заслужила, сама знаю. — Зачем ты его взяла? — Сам знаешь зачем. А нет, тогда попробуй догадаться. Сняв шарфик с крючка, прибитого к двери, Кир прижал его к лицу. — Но он же ничем не пахнет. — Это тебе не пахнет, у тебя не такой чувствительный нос. — У меня? Еще какой чувствительный. Я даже им прославился. Меня запускают первым на платформу, как канарейку. Ну, знаешь, их запускали горняки в шахту, потому что эти птахи сразу реагировали на метан. Может, ты просто принюхался? Ты же его все время носишь. А запах-то хоть приятный, Ну что тебе сказать? Мне нравится. «Еще скажи мне, когда именно мой шарф тебя отешил?» Она рассмеялась. «По-твоему, в этом было нечто эротическое?» «А разве нет? Ты меня расстроил. Я-то надеялся, что его держали в ящичке прикроватного столика вместе с вибратором и камасутрой, напечатанной шрифтом Брайля. Я действительно держала его в ящичке столика. Иногда...» Доставала, когда скучала по тебе, гладила, вдыхала запах. Запахи мгновенно возвращают прошлое, как ничто другое. Я чувствовала, что ты в комнате, рядом со мной. — Ты спала с ним? — Иногда, — прошептала она. Кейр медленно сложил шарф и протянул его Марианне. — Держи. Нет, что-то не нужно, это я по дурости его утащила. Держи, говорю. Зачем? Мало ли зачем, вдруг пригодится.